47. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Мы стояли на вершине скалы. Забрались на этот гранитный монолит не без труда. Я снова удивился. Гекерс при подъеме обогнал меня за так. Я, конечно, не альпинист, но все же любому вроде ясно, что имея руки и пальцы взбираться по камням должно быть легче, чем с лапами, от природы, имеющими меньшую степень свободы. Ладно, не в новинку. В конце концов по деревьям же голованы лазают, а скалы сравнительно с деревьями — это тьфу и растереть. Теперь мы стояли наверху и смотрели. Двое — человек и голован. Тут невольно напрашивался какой-то символизм, даже не зашифрованный. Представлялся некий другой вид реальности. Даже иной мир. Какая-нибудь альтернативная сфера мира, на которой все, в отличие от нашей, устроено тип-топ. Люди там не воюют, не режут друг другу глотку, не скальпируют природу и не обижают тварей, которые по случайности отстали в освоении интегральных исчислений. И собакообразные умники там тоже другие, не зомбируют людей, не закусывают их до смерти, не строят планы порабощения мира. Возможно, они даже там сотрудничают, помогают друг дружке в освоении неизведанных пространств. Разом несут туда просвещение и помощь. Где-то там, вот так же, стоят человек и круглоголовая псина, не как пленник и господин, а как равные и нужные друг другу партнеры. Человек вооружен техникой, даже одет, допустим, в некий защитный скафандр. А головану на враждебную среду наплевать, он борется с заразой какими-то другими методами. Он даже может питаться местной, неприемлемой для человека пищей, крысами какими-нибудь. И вот так вот они оба идут по жизни и территории. Лапа к руке, а рука к лапе. И ничего-то их не страшит. Я напрягся и выбросил из головы эту чушь. Заботы, волнений в округе и без того хватало. Несерьезно было предаваться каким-то фантазиям, стоя на скальной вершине забраться на которую была еще та проблема, а вот свалиться ненароком и раскромсать тело в хлам и закуску для стаи, так это запросто. Перед нами и без фантазии открывался чудный мир. Туман, правда, по-прежнему скрывал серебристый полок облаков, всегда страхующий мировой свет от нашего глаза. Но зато со скалы можно было наконец-то обозревать чудовищный лес, в виде леса, а не как отдельные деревья и папоротники, преграждающие путь. Отсюда, с возвышения, он казался иным. И хотя зелень за это время стала поперек горла, я вынужден был признать, что лес все-таки красив. Было даже как-то неудобно перед ним, что мы с Гекросом его приговорили. По крайней мере, наблюдаемый участок. Идиотское чувство. Лес не был разумным и не был... Нет, живым-то он как раз был, даже, пожалуй, излишне. Именно это его, в общем-то, и погубило. Или там погубит. «Уже скоро, Дар, я чувствую», — сказал Голован, рассеивая мои сомнения, которые он тоже, наверное, чувствовал. Сказал на грамматически верном общим перском, совершенно без странного акцента и без всяких натужных растягиваний «р». «Ваш бог железо не подвел». Они приближаются. «Ничего не слышу, Гекерс. признался я в том, что Голован и так знал, откуда они идут. «Восемь летучих машин пещер Бога Железа следуют с юга, очень вовремя. Это не наши, не имперские, то есть не из страны отцов», — констатировал я вслух. «Было как-то даже обидно, что мои соотечественники подвели». Но, впрочем, об этом ли стоило сейчас думать? — Геккарс, нас тут на скале снесет к черту. Надо бы успеть спрятаться. У нас время-то есть еще или... — Бессмысленно, доктор Дарр. Голован Геккарс скривил губу, но даже не глянул в мою сторону. — Твоя сущность что, не чувствует? — В смысле? Я несколько растерялся. — Подожди, Геккарс, ты сказал очень вовремя. Что это? «Сейчас все равно почувствуешь. Это нельзя не почувствовать», — отрешенно сказал Геккарс. «Этот подземный бог, самая тяжелая змея, тут». «Что?» «Я уже все понял, но не поверил». «Нет, не поверил, но стал всматриваться в окрестности куда внимательнее, до слезных капель в глазах. Когда почувствуешь, сопротивляйся». Я не смогу удержать твою сущность на скале. Свою еле-еле держу. Вроде бы Голован разговаривал со мной, но как-то отрешенно, словно сам с собой. Я покосился в его сторону. Гекерс стоял на скале прочно, сам подобный маленькой скале, да еще и слившийся с большой воедино. Как можно было не удержаться, стоя совсем не на краю и к тому же на четырех лапах? Может, у него помешательство? Собачья психика, она ведь все равно психика. Не выдержала власти управления гигантской стаей, мало ли. Мой взгляд привлекла некая подвижка внизу. Совсем не в лесистой дали, а под нами. С опаской я подступился к краю и заглянул за него. Там внизу происходило перестроение собачьей армии. Голованы роились. Они стекались к единому центру поблизости от нас, но все-таки не к основанию скалы. Я повернулся к Гекросу. Его работа? Мне почему-то казалось, что нет, но кто угадает, чем занят этот псиный царь? Вдруг это все же он скомандовал войску собраться? Затем я почувствовал сотрясение под ногами. Скала подо мной дрожала».